Глава 6. Господин Амацу ничего не говорил, только порой бросал взгляды на ученика, который взял сегодня выходной. Только вещи он собирал так, словно хотел уехать на месяц. Джира, все в порядке, осторожно спросил он. Итару кивнул. Все отлично, мастер, все просто замечательно. В порядке. «Благодарю за внимание и понимание. Нужно уладить кое-какие дела. Отец моего старого товарища попал в сложное положение. Лгать получалось легко. И да, это было неприятно. Мастер Амацу к нему хорошо относился. Пожалуй, будь он простым человеком, то остался бы и больше не вспоминал. Как это, ходить по коридорам, пахнущего сладостью и металлом дворца императора Шунских Сакарана? «Привези мне сувенир», – деловито сказал Амацу. «Люблю их». Итару невольно улыбнулся. «Обязательно». После чего покинул лавочку, в которой жил столько времени, обретя тихое и спокойное место, где мог спать и не опасаться, что кто-то попытается перерезать глотку. Стоило Санту сказать, что их тройку пытаются сделать квартетом, и Таро понял, что это его шанс. Он шагал по оживленным улочкам, специально выбрав дорогу, где полно народу. Но кто будет смотреть на худощавого, угрюмого парня, который только и делает, что глядит себе под ноги? И Таро понимал, что лучше него никто не сможет взять контроль над ситуацией прямо из дворца. Он знал, что Ичига там, и тоже беспокоился, потому что было слишком тихо. Император однозначно что-то задумал, но при этом, видимо, не желает, чтобы это вышло на поверхность. И если общественность не будет знать, что наследник клана в темнице, то и не сможет разжечь бунт, который обернется беспорядками. В том, что Ичига не на свободе, и Тара не сомневался. «Что же ты задумал, император?» Мысли были совершенно неутешительные. «Хочешь уничтожить всех врагов за один раз?» Из лавочки с лепешками и овощами донесли сказочные ароматы, но Эйтару не остановился. «Поезд позже, после того, как прибудет к старикану Масайоши, чтобы пройти собеседование. Точнее, когда пройдет его». В том, что он пройдет все тесты, и Тару не сомневался. Слишком хорошо он знал каверзные вопросы и слабые места, на которые можно надавить. Проблема только в одном – держать под контролем реку. показать только малую часть. Никого не удивит, что в его венах есть кровь шаманов ночи. Представители малых народов нередко приходят на службу во дворец. Здесь не нужны могущественные маги, здесь ценится ум, изворотливость и хорошая физическая подготовка. И да, преданность императору. О том, что его должны будут накачать бирюзовый реку с золотым благословением, Итару пока не думал. Точнее, теоретически понимал, что придется императорский дар укутывать в иллюзию и отводить взгляды. Родная Реку больше никуда не денется. У павильона регистрации кандидатов шумела многоцветная очередь. В основном крепкие парни, возрастом от 20 до 30 лет. Итару пристроился в хвосте очереди за мощным детиной в темно-красной одежде, который увлеченно что-то читал. «Солнце сегодня светит просто немилосердно», — мрачно отметил он. «Так есть хоть какая-то тень». Мимо прошли Санта Йонри о чем то тихо разговаривая. Последний скользнул безразличным взглядом по толпе, на Итаро тоже не остановился, хоть и увидел тут без сомнений. Они ждали его, ждали так, что практически дрожала земля, потому что лишиться члена команды — это остаться без руки. Вроде бы живешь, но не так, как прежде. Время тянулось, как назло, медленно, словно превратилось в смолу, которая медленно сползала по стволу дерева. Итару все же успел пообедать, отстоять ноги и несколько раз проклясть старого мосаёши. Спит он там, что ли? Солнце клонилось к закату. Итару начал переживать, что сегодня так и не сможет предстать перед ним, чтобы получить свой пропуск в команду Сивананов. На поясе внезапно запульсировал черный кристалл. Он нахмурился, отошел в сторонку, чтобы прочесть сообщение. Кандзи поднялись в воздух и тут же развеялись. «Это Аска», — говорит, что Шичира в беде. «Что? Тропа предков? Куда понесло этого осла? Почему прямо сейчас? Так, что еще там? Изуми в плену. Цуми этого еще не хватало». Он глубоко вдохнул и прикрыл глаза, пытаясь дотянуться до Шичиру. Если он уже вошел в пещеру, это почувствуется сразу. В ту же секунду Эйтару обдало могильным холодом, хотя последнему было негде взяться среди летнего дня. Он выругался сквозь зубы. «К Цуми, императора! К Цуми мир во всем мире! Смерть Джаргалу! Другого шанса не будет!» Джира, бесклановый!» – раздался зычный голос помощника Масайоши. «Я приду позже!» – произнес он от ними губами, мрачно улыбнувшись, и на невероятной скорости скрылся подальше от толпы. Отвод глаз не дал постороннему видеть, как худощавый невыразительный парень становится черным дымом, сквозь который, если постараться, можно разглядеть гордую стать сокола императора. Прыжок за врата, ноги коснулись земли возле ритуальных пещер. Эйтару услышал голоса, много голосов. Все племя здесь, они ждут нового вождя. Что ж, кажется, время составить Шичиро компанию. А то он решил повеселиться один. Разве так делают? Черная реку вонзилась в серые камни, открывая проход для Эйтару. В последний момент, как нырнуть в пещеру, он заметил. Аска Шенгай резко обернулась и посмотрела на него. И в ту же секунду, став чистейшей реку, метнулся в темный коридор с низким сводом, где сталактиты тянулись к земле. Шачира, прошептал он. «Я иду!» Миг, тропа предков зазмеилась под его ногами, напоминая черную воду. «Вода, вода, вода кругом!» Шаг — метнулись рогатые серебряные змеи. «Должен решить сам! Не лезь, шаматта Вон! Тебе здесь не место! Вон, вон, вон!» Эйтаро быстро зашагал по тропе, не слушая голосов. «Предки — это только те, кого больше нет. Они могут говорить, шалить и строить козни, однако против Шиматты не пойдут. Услышав звуки боя и звон амулетов, которые не различит ухо простого человека, Эйтару уметнулся вперед, повернул в узкий проход и едва не слетел в пропасть. Удержавшись, поднял взгляд и увидел, что Шичира дерется с многоглазым монстром. Порождение тропы, чтоб его. Шаман перед тем, как стать вождем, должен пройти испытание. Мост над бездной, чудовище из собственных снов и страхов, и слепой праведник, который наизусть знает все твои грехи. Значило ли это, что вождем может стать исключительно праведный человек? Нет, при грамотном комбинировании силы, ума и хитрости всех можно обойти. Чудовище взревело. Меч Шичира улетел в пропасть. Итаро кинулся к другу. Но прямо из бесплодной земли обрыва взметнулись ветви с шипами, обвили руки и ноги. Выругавшись, он снес их рёку. От ветвей ничего не осталось. Шачира отбивался от чудовища силой, которая сносила его, но не могла сбросить вниз. За спиной монстра вдруг появилось бледное существо с вытянутым черепом и гладкой поверхностью вместо лица. Оно подняло кривую когтистую лапу, задирая рукав мертвенно-белого кимоно. В когтях сверкнуло острие неизвестного оружия. «Берегись!» — крикнула Итару, рванув вверх и ударяя волной реку. «Слепой праведник? Какого Цуми? Он же не должен присоединяться к монстру! У каждого своя битва!» Перед внутренним взором появилось заброшенное святилище которая явно осталась от богов, не имевших отношения к четверке нынешних, уважаемых кланами Таюганори. Склоненный джаргал, который разрезает запястье, и кровь течет прямо в жертвенный огонь, а еще шепчет обращение к тем без имени, прося защитить и оставить власть. Только вот, кроме духов, отзывается кто-то еще, И на лице Джаргала сначала растерянность, а потом довольная улыбка. Получается разглядеть только бледную руку с жутко выступающей косточкой запястья, которая сгребает кровавое пламя и пропадает под землей. Джаргала услышал слепой праведник. «Ах ты ж, старая сволочь! Оба!» — поняла Итару. Волна реку упала на слепого праведника однако он оказался весьма крепким. Резко вскинул голову в сторону Эйтару и сдал стрекот, от которого заледенили руки. Монстр бросил шичира, что сделал зря, потому что шаманский кинжал вонзился ему в горло. Сам Шечира тяжело дышал, левое бедро было изодрано. Он увидел Эйтару. Удивление в темных глазах сменилось слабой улыбкой. Однако слепой праведник взмахнул рукой. Из рукава кимоно посыпалась масса шипастых монстров, кинувшихся на Шичира. Довольный стрекот только усилил злость, и Тара подскочил к блеклой твари и ударил снова. Праведник ловко увернулся и бросился по мосту в противоположную сторону. Кажется, тут кто-то не слишком смелый. «Догони его!» крикнул Шичиро. «Я разберусь!» Эйтару не медлил. Если не остановить бледную тварь, на них посыплется что-то новое. Его руки окутало струящаяся реку. Едва праведник покажется на глаза, его ждут очень неприятные минуты. Думать о том, что он здесь живет столько лет и ни капли не изменился, совершенно не хотелось. Тогда нужно было признать, Праведник не слаб, не слабее Шиматы. Эйтаро упорно преследовал убегающего. Временами видел, как мелькает белое кимоно, то тут, то там. Оба не играли. Рёку Шимате била по каменным стенам, оставляя черные дыры. В этот раз ритуал обретения статуса вождя явно пошел не по сценарию. Не время расслабляться, прошептала Эйтаро. Ударяя по очередной стене, рёку бурлила и, если бы могла, то хохотала бы демоническим смехом. Ей позволили веселиться, как она хочет, наконец-то. Эйтару с трудом понимал, что если все продолжится, то скалы могут попросту обрушиться. Праведник способен специально заводить его все глубже и глубже, а сам юркнуть в какую-то нору. «Ну нет, так не пойдет». Итаро замер, и в этот момент праведник появился на расстоянии нескольких шагов. Что-то прострекотал. Из-под кимоно показался отвратительный хвост, обтянутый розовато-серой кожей. «Ну и мерзок ты, приятель», — поморщился Итару. Праведник резко прыгнул на него, но в тот же миг что-то всполохнуло с апферовыми искрами откидывая Эйтаро в сторону. Рычание сотрясло камни. Огромный синий дракон, изображение которого можно было увидеть только в книгах, одним махом заглотил праведника, не дав тому шевельнуться. После чего дракон развернулся и прищурился. В ярко-желтых глазах был только голод. Сапфировая чешуя переливалась странным сиянием, будто они были не в пещере, а под лунным светом. Итаро крикнул Шичиро, подоспев вовремя, что это еще кто? Драконов нет, драконов не существует, даже великий Ашаршу, змей. Все драконы вымерли давным-давно, нога ни одного из них не ступала на землю Таяганори уже очень много лет. Словно услышав это, дракон клацнул челюстями и двинулся к ним.